Глава 30. Всё утро я мерила комнату шагами, не в силах справиться с диким волнением. Удивительно, что я вовсе смогла заснуть этой ночью и даже немного поспать. То и дело поглядывала на часы и одёргивала себя, заставляя не переживать и думать о том, что в этом цикле и в ближайшие 9 месяцев месячных не будет. Нужно только немного подождать и верить в лучшее. За окном собрались тучи, начал накрапывать дождь. Я села напротив окна и попыталась перевести дух, успокоиться, но мысли о беременности, словно разрушительный торнадо, ворвались в сознание и по всем уголкам души разбрасывала обрывки воспоминаний о тех днях, когда я в первый раз увидела на тесте две полоски. Сначала был сильный шок, затем пришло осознание, что внутри меня развивался маленький человек. А когда поняла, что останусь одна с ребёнком на руках, Меня накрыло ужасом, и земля ушла из-под ног. Сейчас я испытывала схожие чувства, опора под ногами не ощущала, несмотря на все усилия Артура помочь нам решить вопрос со вторым ребёнком и возможным донором для Егора. В окне, которое выходило во двор, я увидела Костю. Через пару минут во дворе показалась машина. Он выгнал её из гаража и сидел внутри, поджидая меня. А я медлила, смотрела перед собой, слушала, как дождь стучит по стёклам и карнизам, и думала об Артуре. Наверное, я была бы рада услышать от Багрова, что он хочет ребёнка, которого мы всеми способами пытались зачать в этом месяце. Не только ради спасения Егора, но и чтобы исправить все ошибки прошлого, положить конец недоразумениям между нами и, наконец, быть вместе. Мечтать не вредно, а я всегда была неудержимой фантазёркой. Когда оставаться в стенах комнаты стало невыносимо, я взяла сумку и спустилась вниз, ощущая тяжесть на сердце. В клинике меня ждали через 2 часа, но я решила, что уж лучше это время проведу вне дома. Все эти дни запрещала себе читать информацию в интернете о проведении инсеминации, но наш врач и так многое рассказал. Ничего страшного мне не предстояло. По времени процедура займёт не более получаса, и чем-то будет напоминать стандартный гинекологический осмотр, после которого меня отпустят домой. Холодные капли дождя и измороси уложились на плечи и лицо, и я поторопилась сесть в машину, и по дороге в клинику продолжила по сотому кругу гонять вопросы в своей голове. Останется ли Артур со мной в клинике после проведения инсеминации? Пару часов после процедуры я должна буду сохранять покой и лежать. Наступит ли в итоге беременность? А если да, то подойдёт ли по хромосомам Егору зачатый малыш? А морально составляющая рождения ещё одного ребёнка, чтобы спасти другого, я уже давно запретила себе думать. Маленького кроху я буду любить не меньше, чем Егора, но главное, я постоянно вспоминала о договоре Артура и его намерении забрать у меня детей после всех пережитых испытаний. Не хватало довести себя всеми этими мыслями до выкидаша, если у нас всё получится. Артур всё-таки не ночевал дома. Его машины не было ни на улице, ни в гараже, хотя, возможно, он уехал рано утром. Вчера ночью, когда Богров отправил меня домой одну, я окончательно разозрелась в потеплении, наступившем в наших отношениях, которые сама же и выдумала. Наверняка у Артура уже была подходящая кандидатура мне на замену, когда истекут сроки договора. Но никто не будет любить наших детей так же сильно, как я, никакая другая женщина. И Катя уже тоже заняла место в моём сердце. Раз я так сильно переживала за девочку и хотела её увидеть, чтобы убедиться, что с ней всё хорошо. Машина подъехала к дверям клиники. Я вышла на улицу и направилась внутрь здания. Костя сказал, что будет ждать меня на парковке. Телефон ожил, и я достала его из сумки и увидела на дисплее имя Артура. По спине прокатилась холодная дрожь. Неужели он решил пойти на попятную и скажет сейчас, что не приедет? Но без него процедура теряла всякий смысл. «Ты уже в клинике, и я подъезжаю». Послышался в динамике его уставший голос, и у меня отлегло от сердца. «Да, только что приехали с Константином», Как Катя, несмотря на армагедон, что происходил внутри, я решила, что никак не выдам волнения и не покажу Артуру своих истинных чувств и того, как сильно переживаю из-за сложившейся ситуации, в том числе и за Катю. С Катей всё будет хорошо. Я зайду к тебе после процедуры, когда тебя переведут в палату. Артур, как всегда, был многословен, но за эти дни я привыкла к его молчанию. В палате мне выдали одноразовую сорочку, шапочку, тапки, и затем, когда я во всё это переоделась, отвели в операционную. Я чувствовала себя так, словно дала согласие провести над собой опыты и переступала порог лаборатории безумного учёного. Что если беременность уже наступила? Оглядываясь по сторонам, спросила я у врача, чтобы развеять свои опасения: ведь эта процедура не навредит? Только сейчас поняла, какую ошибку допустила, что ничего не спрашивала раньше, ничего не узнавала на форумах в интернете. Возможно, так проявлялись волнение и мандраж. Виктория ласково улыбнулась Кольцова. Успокойтесь. Беременность ещё не наступила, но вероятность, что оплодотворение произойдёт в ближайшие сроки, очень высокая. Инсеминация это тот же половой акт, «Мы подготовили сперму и поместим её с помощью этого шприца в полость матки». Она показала все атрибуты, а мне сделалось ещё беспокойнее. «Если между вами и Артуром Сергеевичем был накануне половой акт, и вы не предохранялись, это не несёт никаких рисков. Скорее, наоборот, как я уже говорила, в данном случае лучше будет задействовать естественные способы зачатия». Примерно через 10 дней мы узнаем результат. Будем надеяться на хорошее, правильно? Подбодрила меня врач и указала глазами на кресло. И если всё получится, что будет с теми яйцеклетками, что вы недавно взяли с помощью пункции? Я не двигалась с места и дрожала всем телом, сама не понимала, что было не так, чего на самом деле боялась. Согласно договору, они уйдут в заморозку и будут храниться столько времени, сколько будет необходимо. Содержание готовых биоматериалов в нашей клинике это довольно дорогостоящая услуга, но вполне надёжная. В любой момент можно будет обратиться к нам и родить потом ребёнка в случае каких-либо осложнений или патологий или не рожать. Решение всегда остаётся за родителями, но как я уже сказала, вы здоровая молодая женщина. Будем надеяться, что всё получится без процедуры ЭКО. Процесс инсеминации занял буквально несколько минут. Я даже не успела почувствовать ничего неприятного, как меня оставили лежать в кресле, очень похожем на гинекологическое, немного опустив его в лежачее положение, отчего бёдра оказались выше головы. Через некоторое время меня перевели в отдельную палату, чтобы я ещё какое-то время соблюдала постельный режим и покой. Хотя врач и заверила меня, что после этой процедуры я могла спокойно отправляться домой и заниматься привычными делами, за исключением поднятия тяжестей. Но кроме неподъёмных камней, которые таскала в своей душе, других тяжестей я не поднимала. Артур появился в палате сразу же, как только меня привезли из операционной. Наверняка все эти услуги и тёплые отношения со стороны медицинского персонала стоили быснословно дорого, но плевать. Когда я, когда мы были так близки к осуществлению цели, деньги это последнее, о чём я собиралась думать в этот момент. Как Катя снова спросила я Багрова. У него был слишком серьёзный вид для хороших известий, но хотелось бы, чтобы я ошибалась. Завтра обе будете дома. Артур приблизился и встал рядом со мной. Он был привычно молчаливым, и я знала, что без наводящих вопросов большего от него иной раз не добиться. «Почему обе? И почему завтра? Меня разве не отпустят через несколько часов?» — удивилась я. «Завтра, ближе к обеду. В наших общих интересах, чтобы беременность наступила, ведь так...» Я разговаривал с врачом. Она говорит, что лучше остаться здесь на ночь и отдохнуть. Если есть такая возможность, у тебя такая возможность есть. Хорошо, согласилась я. В конце концов, это я пришла к Артуру и попросила его о ребёнке, и сейчас от меня и моего организма зависело, забеременю я или нет. Я постаралась расслабиться и слабо улыбнулась Багрову. Егора я навещу вечером и Кате передам твой привет. Тихо сказал Артур. Я чувствовала, что он был чем-то огорчён. Впервые задумалась о том, каково ему жить со сознанием, что оба его ребёнка больны. Возможно, со здоровьем Кати не было ничего серьёзного, и она со временем перерастёт свой недуг, а вот в случае с Егором такой уверенности не было ни у одного из нас. И если что-то нужно, Константин подвезёт, только позвони. Мне ничего не нужно, хотя Я замешкалась и не сразу продолжила. В прошлый раз, когда мы ехали на тот вечер, я сказала тебе, что с наступлением беременности не хочу чувствовать твоих прикосновений. Я солгала. Наверное, в этот момент в моих глазах было столько мольбы и надежды, но я чувствовала потребность признаться Артуру в этой маленькой лжи именно сейчас. На его лице на короткий миг промелькнуло удивление. Но Артур быстро взял себя в руки и довольно ухмыльнулся. Если никаких противопоказаний не будет, не вижу смысла блюсти целибат. Ты в любом случае будешь рядом со мной в течение оговоренного срока. Я прикрыла глаза и постаралась сохранять спокойствие. Самое лучшее, что могла сделать в этой ситуации, просто улыбнуться в ответ. Возможно, этот срок вскоре потеряет временные рамки. Прошлой ночью ты не ночевал дома. На одном из заводов вчера вечером случился пожар. Я был на месте происшествия, а под утро вернулся к Кате, чтобы узнать о её состоянии. Дома не ночевал, подтвердил мои догадки и наблюдения Артур. Мне жаль, тихо произнесла я. Как-то разом слишком много всего навалилось на нас двоих. Но, может быть, не за горами проблески рассвета, и эта тёмная ночь скоро закончится. Разговор не клеился, и я оставила честные попытки что-либо у Багрова выяснить. Мы договорились, что завтра утром водитель заберёт меня из клиники, но последок, перед тем как уйти, Артур всё же позволил себе маленькую слабость и из чёрствого сухоря ровно на минуту превратился в чуткого мужчину. Он коснулся ладонью моего живота, и я ощутила жар от его ладони даже сквозь тонкую ткань сорочки и задрожала. У нас всё получится, тихо, но уверенно произнёс Артур. Егор будет жить, добавил он, смотря мне в лицо, и я замерла, ожидая, что он сейчас поцелует меня, но Артур этого не сделал. Я положила свою руку на его большую ладонь и погладила её, счастливая ему улыбнулась. До завтра, Вика, прозвучало отрывисто и глухо, а затем он развернулся и вышел из палаты. Я ещё долгое время после его ухода держала руку на животе, в том месте, где была его ладонь, и взращивала внутри себя семя надежды, что, может быть, мне удастся достучаться до сердца Артура, до того человека, которого я всегда любила. Ведь удастся же,